Глава 13 Когда вредный совет бывает кстати. Спасительный сон пришел быстро, но ненадолго. Я проснулась, едва забрезжил рассвет. Быстро умылась, переоделась и, что есть силы, припустила к хижине. Дверь нараспашку. Вообще страх потерял. Или дома его нет. Неужто шастает по замку, соблазняя местных фрейлин? От этой мысли почему-то стало не по себе, я поспешила отогнать её прочь. Осторожно заглянула внутрь. Ага, ну как же. Тревожное чувство отхлынуло морской волной. Вот он, дрыхнет в гамаке, свесив ногу и заложив руку за голову. Хотела подкрасться потихоньку, но я и потихоньку — это тоже разные звери. Поэтому, поскользнувшись на какой-то мокрой тряпке, я загромыхала жестяным ведром, едва успев вцепиться в сеть — развешенную на стене, и замерла в надежде, что он не услышал. Ага, так же, как и принц, он не услышал. Лаэль поморщился, не открывая глаз. «Динделика? Я будильник вроде бы не заводил», недовольно промычал он, зевая. «Так какого ты трезвонишь?» «Я чего сразу я?» — справедливо возмутилась. «Да мало ли, кто к тебе влез. Ты чего дверь не закрываешь?» «Жарко», Лаэль сладко потянулся. «Хоть голым спи!» — добавил он и закинул за голову вторую руку. При этих словах меня словно жаром окатило. Я замерла и густо покраснела. Впору выскочить наружу, потому что он сейчас откроет глаза и увидит, как я пылаю. Но Лаэль просыпаться не собирался. Казалось, наоборот, опять нагло заснул. Я подкралась к нему на цыпочках и уселась рядом на табуретку, «А зачем я, — спрашивается, — сюда припёрлась? Рассказать ему о своих ночных приключениях? Глупо. Тогда зачем? Вот же... Ну, не могу я ни с кем не поделиться. Разорвёт меня. Вот зачем?» Я посмотрела на спящего парня. Растрёпанный, как всегда, рубашка застёгнута лишь на одну пуговицу, и то неправильно. То ли специально, то ли в попыхах. Тёмные ресницы подрагивают, уголки губ едва заметно дёргаются, словно он силится сдержать улыбку. Зараза, ну какие ж губы у него манящие! Так, Диалика, так, выброси из головы эту ерунду и успокойся. Нужно решить, как быть дальше и как выбраться из того дерьма, что ты натворила. Лаэль, я пощекотала пёрышком его нос. Я же вижу, ты не спишь. Он поморщился недовольно. Дин -дилика! «У меня сегодня выходной, рыбы не будет, дичь я вчера отнес на кухню. Сгинь!» «Ты знаешь, меня, наверное, завтра выгонят домой», — издалека начала я. И Эл Лаэль медленно открыл один глаз. «Это чего так?» — поинтересовался он. «Ну, я замялась, не зная, с чего начать. Ну, как объяснить такое парню? Ведь некому больше. Я почувствовала, что снова краснею». «Не знаю. Я, наверное, сама уеду». «Да ну!» — удивился Лаэль, окончательно просыпаясь. «Неужто так не понравился?» «Что? В смысле, кто? Нет! То есть да, то есть нет!» Я сбилась и залилась краской. Лаэль засмеялся. «Да не может быть!» — уверенно заключил он. «Может, ты окно перепутала?» «Ничего я не перепутала. И вообще я не понимаю, о чем ты говоришь!» — взбеленилась я, подскакивая. «Как-то о чем?» Передразнил он меня. Ты же вчера ходила на принца смотреть, нет? По лицу вижу, что посмотрела. Только не догоняю, что тебя там не устроило? Ну, знаешь, я потихоньку начала закипать. Ладно, я на всю голову ненормальная. А ты куда смотрел? Почему не отговорил? Почему не остановил? Глаза Лаэля полезли на лоб. Он даже приподнялся на локтях. Я должен был остановить? хах -ха. Он откинулся обратно на гамак. «Ну, ты даешь, Динделико. Ты попросила, я подсказал. Я так-то с тобой не нанимался». Как-то это грубо прозвучало, что меня слегка задело, что именно не пойму его тон или то, что ему, собственно, на меня плевать. В любом случае, мои глаза вдруг застила обида. Я быстро отвернулась, поправляя волосы, чтобы он не успел ничего заметить. Но он успел. «Не злись, Динь!» Примирительным тоном заявил он, поднимаясь. Развернул меня за плечи к себе, усаживая на табуретку. Сам уселся напротив гамак. «Ну, рассказывай. Вижу же, что распирает», — улыбнулся он. «Лоэль, я идиотка!» Я обреченно прихлопнула ладонью лицо. «Я засветилась перед принцем!» «Он что, тебя заметил?» «Все гораздо хуже!» Я уперлась локтями в колени и спрятала лицо в ладонях. «Ты залезла к нему в кровать?» — прозорливо предположил он. «Что? Нет, о боги, нет! Как ты мог подумать?» — залилась краской я. «А зря!» — хохотнул Лаэль. «Тогда он точно выбрал бы тебя!» «Лаэль!» — я вскочила со стула и нервно зашагала по хижине. «Это вовсе не смешно!» «Ну, я не понял пока, смешно или нет. Ты же застряла в драматическом образе и пока ни слова не сказала. Так что, не понравился?» «Кто? Принц?» «Понравился, конечно. Вернее, я его не видела, то есть не видела лица, а все остальное понравилось только Лаэль. Что это за вопрос вообще?» Вдруг спохватилась я, понимая, что вся полыхаю ярко-алом, но глаза Лаэля уже сияли бесячими звездами. «Стоп-стоп-стоп!» — улыбнулся он, вытягивая вперед палец. «Что значит не видела лица? А что видела?» «О боги!» — я закатила глаза к потолку. Ты понимаешь, там купальня. В спальне принца, похоже, есть купальня. И договорить я не успела, так как Лаэль согнулся в приступе неконтролируемого хохота. То есть как, Динделика? Ты так увлеклась разглядыванием... М -м, всего остального, что даже не догадалась посмотреть на лицо? Ну, право, не ожидал от тебя. Ах ты! Я подскочила в сердцах, толкая его в грудь, так что он едва не кувыркнулся в гамаке. Лицо было закрыто полотенцем, и я вовсе ничего не разглядывала. И я, да ты... Я совсем растерялась, готовая вот-вот сорваться и бежать от стыда, куда глаза глядят. Но вид умирающего сос смеху Лаэля просто завораживал. Он так заливисто хохотал, что невольно хотелось к нему присоединиться. Я долго терпела, но не выдержала и, присев рядом на корточке, закатилась вместе с ним. «Так...» Вытерев слезы рукавом, подытожил он. «Давай подведем итоги. Ты попалась, подглядывая за голым принцем? Сильно. А в какой момент он тебя спалил?» «Когда я рухнула с окна, прихватив с собой весь его цветник». «Ха-ха-ха!» Снова согнулся пополам Лаэль, но тут же спохватился. «Ты цела?» «Да, но ты представь, чего я натворила. Я не знаю, где прятаться и куда бежать, как в глаза ему смотреть». Я пожала плечами, делая несчастное лицо. — Успокойся, Динь, все совсем неплохо. — Что значит неплохо? — удивилась я, поднимаясь. — Теперь он просто выгонит меня. — Не выгонит, — уверенно заявил Лаэль. — Почему? — Ну, как тебе объяснить? Лаэль задумчиво почесал в затылке. — Я тоже мужчина, как и он, и могу поставить себя на его место. И знаешь, он с улыбкой глянул на меня и подмигнул. Мне бы это понравилось. Ну, что девушке интересно знать, как я выгляжу и все такое, и что она ради того, чтобы взглянуть на меня, лезет среди ночи мне в окно. Получается, как бы, тебе интересна сама личность, а не только статус. Но я видела его голым, понимаешь, совсем. О, святая эфа дело изумился Лаэль. Это, конечно, все меняет, теперь остается только два варианта. «Или он бежит топиться, или ты, как честная девушка, после такого просто обязана взять его в мужья. Остынь, Динделика. Поверь мне, он не ангел. Эта ситуация, она, пожалуй, даже пикантна. Готов поклясться, что теперь он выделит тебя среди остальных, а именно поэтому. Ты видела...» Голос Лоэлия стал тише и глубже, он заговорщицки дзернул бровями и игриво прошептал. «Это тебя взволновало?» «Что?» Я едва не задохнулась от возмущения. «Я этого не говорила! С чего ты взял, что это меня волнует?» «Ха-ха! О чём тут говорить?» «Ты бы посмотрела на себя, пылаешь. Наверняка полночи не спала». Он как-то слишком близко подошёл ко мне, подцепил пальцами за подбородок, заставляя посмотреть в глаза. Но это было уже слишком. Смешно ему. «А мне впору сквозь землю провалиться!» Я уперлась взглядом в его пуговицу, на автомате расстегнула ее и продела в нужную петлю. Лаэль улыбнулся и вдруг откровенным и интимным жестом провел большим пальцем по моим губам. «Я прав?» Я звонко хлопнула его по рукам, едва сдержалась, чтобы не по морде. «Да что он себе позволяет в самом деле?» Хотя, надо признать, фривольное размышление Лаэля меня несколько успокоили. Даже воодушевили, а что, возможно, он и прав, и ничего еще не потеряно. Это вселило уверенности и решимости. «Посмотрим». «Ну, вот видишь, а ты расстроилась». Он улыбнулся, складывая руки на груди. Двойная польза. Во-первых, создала интригу, а во-вторых, взглянула на товар м -м, лицом. Он снова засмеялся. Но я уже успокоилась. Более того, окрыленную надеждами меня уже понесло. Сейчас я хотела одного пойти и как следует подготовиться к завтрашнему дню, потому что, спасибо Лаэлю, теперь была спокойна, что завтра я не вылечу. Более того, он чудесным образом вселил в меня уверенность в результате. Главное — нацепить маску надменности и делать вид, что ничего такого не произошло. А принц пускай теряется в догадках. Я довольная повернулась к двери. «Ну ладно, не такой уж ты никчемный друг» улыбнулась через плечо. «Ага, не забудь об этом, когда станешь женой принца». «Динь!» — окликнул он меня в дверях. «Что?» «Может, я тоже попробую? Как-то прям завидно стало». Он медленно и шутя расстегнул единственную пуговицу. Я показала ему язык и громко хлопнула дверью.